На память о нем не останется ни одного портрета, почти ни одной фотографии. Только есть снят он, что ребенком на руках у матери, маленьким мальчиком, скептически разглядывающим свои бархатные штанишки. В 76 году молодым человеком в сюртуке с короткими бачками, да и несколько любительских карточек, когда он